Глава одиннадцатая. Елена видела, как ружье мистера Смолвуда отлетело в траву. Она любовалась выражением его лица, когда он крутился, пытаясь понять, что же это было. Она чувствовала восторг Дамона, который был по другую сторону освещенного пятачка, и яростный восторг волка, чей волчонок в первый раз поймал жертву. Однако, когда она увидела Стефана, лежащего на траве, то забыла обо всем на свете. От ярости перехватило дыхание, она бросилась к нему. — Замрите все! Замрите, где стоите! — крик прозвучал подвиск шин. Машину Алариха Зальцмана чуть не занесло, когда он влетел на парковку. Не успела она полностью затормозить, как он выпрыгнул наружу. — Что здесь происходит? — заорал он, одним прыжком преодолевая расстояние до людей. Елена вжалась в темноту и стала рассматривать лица людей, глазевших на Алариха. Кроме мистера Смолвуда, она узнала мистера Форбса и мистера Беннета, отца Вики Беннет. Остальные должно быть отцы тех, кто был тогда Стайлером в ангаре. Один из незнакомцев заговорил с нарочитой медлительностью, пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Мы просто устали ждать и решили несколько поторопить события». Глухое волчье урчание переросло в устрашающий рык. Люди отступили. А у Алариха при виде животного глаза вылезли из орбит. Фигура, притулившаяся возле одной из машин, тоже издавала звук, более мягкий и протяжный. Это хныкала Кэролайн Форбс. «Они сказали, что просто хотят с ним поговорить. Они мне не сказали, что собираются сделать!» Аларих, не выпуская волка из поля зрения, показал на нее рукой. «И вы собирались сделать все при ней?» при молоденькой девушке? Вы вообще представляете, какая у нее была бы психическая травма? А если бы он ей глотку перегрыз, у нее бы психической травмы типа не было?» — рявкнул мистер Форбс, и в толпе послышались возгласы одобрения. «Нас это больше беспокоит». «Тогда побеспокойтесь о том, чтобы наказывать правильного человека, Кэролайн», — подбежала Ларих к девушке, — «Подумай, пожалуйста, Кэролайн, мы не закончили сеансы гипноза. Тебе показалось, что ты узнала Стефана, но ты в этом абсолютно уверена. Это мог быть не она, а просто кто-то похожий». Кэролайн выпрямилась, опираясь на машину и поднимая зареванное личико. Она посмотрела на Стефана, потом на Алариха. «Я...» «Подумай, Кэролайн, ты должна быть абсолютно уверена. Это ведь мог быть кто-нибудь другой, например...» «Например, парень, который называет себя Дамоном Смитом», — послышался голос Мередит. Она лёгкой тенью стояла у машины Алариха. «Ты помнишь его? Кэролайн, он пришёл на первое собрание у Алариха, и он чем-то похож на Стефана». Елена стояла столбом, пока Кэролайн недоуменно хлопала глазами. Затем Шатеночка медленно кивнула. «Да, могло быть и так. Наверное». — И ты не уверена, кто из них это был? — Нет, не точно. — Ну вот, — сплеснул руками Аларих, — я же вам говорил, что нужно больше сеансов, а сейчас мы ни в чем уже не можем быть уверены. Она все еще сомневается. Он тихонько приближался к Стефну. Елена заметила, что волк опять скрылся в темноте. Она-то могла его видеть, а вот люди вряд ли. Из-за его исчезновения они стали более агрессивными. «Ты вообще о чем? Кто такой этот Смит? Я его никогда не видел!» «А вот ваша дочь Вики наверняка его знает, мистер Беннет парировала Ларих, «и это может всплыть на следующем сеансе гипноза. Мы об этом завтра поговорим. Дело несрочное. А сейчас, я думаю, умнее всего будет отвезти Стефана в больницу». Кто-то из людей нетерпеливо завертелся. «Ну, конечно. А пока мы плюем в потолок, всякое может случиться». «Где угодно и когда угодно!» «Так вы хотите в суд Линча поиграть, да?» В голосе Алариха появился металл. «Кто вам вообще дал право подозревать кого-либо? Кто вам сказал, что у этого парня есть паранормальные способности? Где ваши доказательства? Что он вам плохого сделал?» «Тут вот неподалеку волк кружит, так он нам ох сколько плохого сделал!» Лицо мистера Смолвода побагровило. «А может, они заодно...» Я никакого волка не видел. Я видел собаку. Может быть, она сбежала из карантина, и что? Я вам как специалист говорю. Вы не того человека схватили. Люди заколебались. На лицах отразилось сомнение. Заговорила Мередит. Я думаю, вам следует знать, что у нас есть сведения о нападениях вампиров на людей в этой местности задолго до того, как приехал Стефан. Мой дедушка был жертвой нападения. Может быть, кто-то из вас даже об этом слышал? Она в упор посмотрела на Кэролайн. Елена поняла, что это конец. Люди невесело переглядывались и расходились по машинам. Казалось, им всем вдруг срочно куда-то понадобилось. Мистер Смолвуд задержался. — Ты сказал, что мы поговорим об этом завтра, Зальцман. Я желаю слышать, что скажет мой сын, когда его загипнотизируют. Отец Кэролайн... Сгрёб дочь в охапку и усадил в машину, лепеча какую-то чушь про то, что на самом деле это всё ошибка и вообще ничего страшного не произошло. Когда последняя машина отъехала, Елена подбежала к Стефану. «Ты как? Они тебя ранили?» Он шарахнулся от Алариха. «Кто-то ударил меня сзади, пока я разговаривал с Кэролайн, но вроде бы я уже пришёл в себя». Он бросил взгляд на Алариха. «А он здесь зачем?» «Он на нашей стороне», — поспешила объяснить Бонни. «Я же говорила вам, Стефан, с тобой правда все в порядке? Я думала, я в обморок упаду. Но они же не специально... Ну, не могли же они специально это сделать?» «Специально или нет? Я думаю, нам не стоит здесь оставаться», — вмешалась Мередит. «Стефану правда надо в больницу?» «Да нет», — отмахнулся Стефан, вокруг которого суетилась Елена, осматривая рану. «Мне просто нужно отдохнуть. Посидеть бы где-нибудь». «У меня с собой ключи. Пойдемте в класс истории», — предложила Ларих. Бони со страхом смотрела в темноту. «И волк с нами?» — спросила она, но потом тьма сжалась и стала даманом. «Какой такой волк?» — невинно спросил он. Стефан вздрогнул и обернулся. «Спасибо и тебе тоже», — сказал он деревянным голосом, но когда они вместе шли к школе, он из-под тяжка смотрел на брата, и в глазах его было удивление. В коридоре Елена оттащила его в сторону. «Стефан, но почему ты их не заметил? Где твоя сила?» Стефан пожал плечами, она добавила. «Ты когда последний раз ел? Стефан, когда? У тебя всегда какие-то отговорки, когда я рядом. Что ты с собой делаешь?» «Да все со мной в порядке. Серьезно, Елена, я попозже поохочусь. Обещаешь?» Обещаю. Елена даже не задумалась, что понятие попозже довольно растяжимое. Она позволила ему себя увести. Ночью кабинет истории выглядел по-другому, как-то странно, как будто лампы были слишком сильные. Парты были убраны к стенам, опять стульев расставлено вокруг стола Алариха. Сам он только что закончив двигать мебель, усадил Стефана в свое мягкое кресло. Садитесь все. Все посмотрели на него, потом. Бонни плюхнулась на стул. Елена встала рядом со Стефаном. Дамон и не подумал прекратить шататься где-то посередине между сидящими и дверью. Мередит спихнула какие-то бумаги к середине учительского стола и взгромоздилась на край. Аларих усилием воли подавил себе инстинкт учителя. «Ну, хорошо», — сказал он, усаживаясь на один из стульев. «Итак?» «Итак», — эхом отозвалась Елена, — Все переглянулись. Елена вытащила тканевую салфетку из аптечки первой помощи, которую подобрала на входе и занялась раной Стефана. «По-моему, пришло время объясниться?» — проговорила она. «Да, конечно. Ну, наверное, вы все уже догадались, что я не учитель истории». «В первые же пять минут», — согласился Стефан. Его голос был тихим и странным, и Елена вдруг поняла, что он напоминает голос Дамана. «Так кто вы?» Аларик сделал извиняющийся жест и ответил. «Я психолог. Не врач-консультант, — быстро пояснил он, когда все многозначительно переглянулись. — Я исследователь, экспериментатор из Графского университета, ну, того самого, где проводились эксперименты с экстрасенсорным восприятием. — А, это когда нужно догадаться, что на рисунке не видя его? — Ну да, и другие, более сложные вещи. Я бы совсем не отказался» поэкспериментировать с тобой с помощью этих рисунков, особенно когда ты в трансе». На лице Алариха появилось хищное исследовательское выражение. Потом он прочистил горло и снова заговорил. «Так вот, той темой я начал заниматься пару лет назад, когда мне пришлось написать доклад по парапсихологии. Я не пытался доказать существование сверхъестественных возможностей. Мне надо было выяснить, какое влияние они оказывают на психику людей, которые их имеют». По большому счёту, меня интересует Бонни. Аларих заговорил тоном лектора. Мне интересно, каково это? В эмоциональном, ментальном плане владеть такими возможностями. — Ужасно! — заверила его Бонни. Не нужны они мне, я их ненавижу. — Ну вот, видите, — заговорил опять Аларих, — а могли бы их исследовать? Я вообще не мог найти никого, кто бы реально обладал такими способностями. Куча жуликов, но ну, в крайнем случае травники, экстрасенсы, медиумы, ну, вы знаете, но я не мог найти ничего действительно стоящего, пока один приятель из полиции не слил мне полезную информацию. В Южной Каролине объявилась женщина, которая заявляла, что ее укусил вампир, и с тех пор ее мучили ужасные видения. К тому времени я уже так привык к жуликам, что ожидал, что она тоже окажется пустышкой, но нет, по крайней мере, ее укусили. Я так и не смог доказать, что у нее были сверхъестественные способности. «А ее точно укусили?» – заинтересовалась Елена. Было медицинское освидетельствование. Слюна в ее ранках по составу совпадала с человеческой, но не совсем. В ней содержалось вещество, препятствующее свертыванию крови, почти такое же, как в слюне пиявок.